Глава одиннадцатая Валерий Васильевич Викулов то и дело посматривал на телефон, ожидая отчета о выполнении задания. События разворачивались совершенно не так, как планировалось изначально, и грозили новыми неприятностями. С первым же звуком он схватил трубку. «Я не понял, почему не докладываешь?» Спросил по телефону Скворцов, не дожидаясь, пока медлительная гримерша окончательно снимет солбать телевизионный грим. «Вы сказали, у вас съемка?» Пытаясь скрыть разочарование, ответил Викулов. «Я не хотел. Меня не интересует, что ты хотел или не хотел!» Оборвал его депутат. «Я дал тебе задание, изволь доложить». «Пока новостей нет, но я надеюсь...» «Ты знаешь, куда эту надежду засунь?» «Тебе прямо сказать или сам допрешь?» «Мне нужен результат, а не сраная надежда». «Леонид Романович, я делаю все возможное...» а нужно и невозможное. Что-то ты нюх стал терять. Стареешь, что ли? Работать разучился. Хороший нюх мне сейчас действительно не помешал бы», размышлял про себя Викулов, слушая брань Скворцова. «Что будет со мной, когда компанию продадут? Оценит ли капитан нашей бригантины многолетнюю преданность? И издается мне, что не все заинтересованы в этой сделке. За кого держаться?» «Закрой этот вопрос любым способом, ясно?» Скворцов в последний раз выругался и отключил связь. «Что ж непонятного, капитан?» «Дина не просто девочка с улицы, а дочь Альбины и Олега», глядя в потухший телефон, произнес Викулов. Он часто называл Скворцова капитаном, иногда подчеркнуто уважительно, как главное лицо компании с корабельным именем, а иногда и по-небратски, напоминая, что когда-то давно... В стране с другим названием будущий миллионер был молодым капитаном в подчинении прожженного майора Викулова. С тех пор иерархическая пирамида перевернулась. Капитан Скворцов превратился в истинного маршала бизнеса, а Викулова с натяжкой можно было причислить к полковникам охранных служб. Сотовый телефон вновь ожил. На дисплее появилась надпись «Киборг». А вот и хорошие новости. Приободрил себя начальник службы безопасности и включил связь. Давыдов приготовился к решительным действиям. Оттолкнуть и прорваться. По-мальчишески подзадоривал себя айтишник, стоя перед открывающимися дверцами лифта. Он наклонился вперед, готовясь нанести удар ноутбуком в грудь противнику. Сейчас не до сохранности техники. Свобода важнее. Кто бы ни был на его пути, ему не сдобровать. Как только образовалась достаточная щель, Михаил выскочил из лифта. Он намеревался снести любого противника и чуть было не сбил старушку, соседку по этажу. Под ногами противно взвизгнула ушибленная такса. «О господи!» – охнула соседка и запричитала. «Воланд, да что же за день сегодня такой? У тебя сплошные стрессы. Иди, милый, на ручки к своей маме!» «Извините», – просипел Михаил. Два гневных взгляда старческий из-под сбитой на бок шляпки и собачий с рук хозяйки проводили нахального, несомненно, пьяного соседа и размалеванную девицу с бюзгалтером в руках. Сосед-развратник бесцеремонно тянул ее за руку. Та нагло оглядывалась и с весьма довольным выражением лица смотрела куда-то вверх. «Оказался таким приличным!» Покачала головой старушка вслед непристойной парочке, вышедшей из подъезда. «Куда мир катится?» Осмелевший Воланд задрал вверх острую мордочку и дважды бесстрашно тявкнул. Старушка проследила за взглядом бесстыжей девицы и онемела. Ее челюсть отвисла аккуратным балкончиком. Над распахнутым на первом этаже лифтом на электронном индикаторе, вопреки здравому смыслу, светилось число Шестнадцать.